Настя основательно перерыла книжные полки, обнаружив к вящей радости огромное количество книг по криминологии и психологии, да не учебников, которые она и так наизусть помнила, а монографии и сборников, в которых публиковались результаты отдельных глубоких исследований. Некоторые книги даже имели гриф для служебного пользования. И Настя долго недоумевала как она ухитрилась их раздобыть и не вернуть вовремя. Впрочем, во времена бесконечных перестроек, слияний, вливаний и разделений, сотрясавших органы внутренних дел с начала 90-х годов и по сей день, это было делом нехитрым, ведь ее отчим и огромное количество его знакомых Работали в учебных заведениях и научных учреждениях системы МВД, а в каждой такой организации имелась библиотека специальной литературы, и каждая библиотека разделяла общую судьбу организации. Настя просила книги, отчим их приносил. В суете и хаосе можно было даже разжиться любой нужной литературой, даже целыми диссертациями, не то что книжками по криминологии и пособиями по изучению личности преступника. Кстати, совершенно непонятно, зачем этим книгам присваивали гриф ограниченного распространения, но какой толк иностранной разведки от сведений о личности советских воров и насильников? В начале 90-х гриф сняли, литература эта стала открытой, и за ее сохранностью в библиотеках следить вообще перестали. Обложившись монографиями, пособиями и сборниками трудов и, положив перед собой распечатку материалов по делу Симагина и конспект, прослушанный по телефону лекции, она принялась за работу. Леша тут же оккупировал освободившийся компьютер и занялся очередным докладом, с которым ему предстояло ехать в середине лета на симпозиум в Лондон. — Аська! У нас сегодня рабочий день до которого часа! — крикнул он из комнаты, когда стрелки часов стали подкрадываться к полуночи. — Пока не сломаемся. — А что, ты уже спать хочешь? — Нет, еще терпимо. Часа на полтора сил хватит. А подъем завтра во сколько? Как проснемся? Мы же ничего вроде не планировали на утро. А ты про какую-то встречу говорила? Так это еще неизвестно, состоится ли. Я думаю, часов в одиннадцать мне позвонят и скажут. А до одиннадцати можно дрыхнуть. Да, Леш, я хотела тебя предупредить насчет короткого. Он может попытаться позвонить ночью, якобы поздравить меня с Пасхой. Так ты не поддавайся на провокации. Скажи, что я сплю глубоким атеистическим сном, ладно? — Ладно. — Только зря ты боишься. Он наверняка спит без задних ног. Куда ему при его-то работе в пасхальную ночь бдеть? — Ой, Лешик, не обольщайся. Он тут... На прошлой неделе какие-то разговоры со мной вел насчет того, что Ирина собирается на крестный ход, и вроде он с ней тоже пойдет. Молодожен же, понимать надо. Ну, тебе виднее. Кстати, я все хотел спросить. Ничего, если мы на пять минут прервемся? Давай. Настя встала из-за стола, потянула затекшую спину и вышла из кухни в комнату. Привычным жестом ухватила стоящего на холодильнике детка, деревянную фигурку старичка-странника, с которым теперь почти не расставалась. Особенно нравилось ей гладить и ощупывать кончиками пальцев морщины на его лице и крепкие мускулистые ноги. Это от чего то помогало сосредоточиться и при разговорах, и при размышлениях.